Дневник медитации День 1. Один. Удалось ли вам сегодня выполнить десятку? Если нет, не стоит корить себя. Лучше напомните себе, насколько важно обрести пространство сознания, чтобы все же найти в своем графике время для упражнения. Да? Нет? 2. Как вы чувствовали себя непосредственно перед упражнением? Было ли это чувство приятным? Да? Нет. 3. Как чувствовали себя непосредственно после упражнения? Было ли это чувство приятным? Да? Нет. 4. Каким сегодня было ваше настроение? Менялось ли оно в течение дня? Да? Нет. 5. Уделили ли вы достаточно внимания осознанию повседневных мелочей? Заметили ли вы температуру воды утром во время приема душа? Да? Нет. 6. Заметили ли вы сегодня что-нибудь, чего не замечали раньше? Если да, что именно? День второй. 1. Удалось ли вам сегодня выполнить десятку? Если нет, не стоит корить себя. Лучше напомните себе, насколько важно обрести пространство сознания, чтобы найти время для упражнения в своем графике. Да? Нет. 2. Как вы чувствовали себя непосредственно перед упражнением? Было ли это чувство приятным? Да. Нет. 3. Как вы чувствовали себя непосредственно после упражнения? Было ли это чувство приятным? Да. Нет. 4. Каким сегодня было ваше настроение? Менялось ли оно в течение дня? Да. Нет. 5. Замечали ли вы сегодня повседневные мелочи? Обратили ли вы внимание на вкус завтрака?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 Было ли это чувство приятным? Да? Нет. Три. Как вы чувствовали себя непосредственно после упражнения? Было ли это чувство приятным? Да? Нет. Четыре. Каким сегодня было ваше настроение? Менялось ли оно в течение дня? Да? Нет. Пять. Замечали ли вы сегодня повседневные мелочи? Обратили ли вы внимание на запах зубной пасты, когда чистили зубы? Да? Нет. Нет.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 чего не замечали раньше. Если да, что именно?»